Глава 1. Похождение призрака Гитлера. Двойник в рейхсканцелярии. Сразу после окончания Второй мировой войны в доме 36 на тихой улочке Клаузенерштрассе в Магдебурге располагалась резиденция советской военной контрразведки СМЕРШ-СМЕРТЬ-ШПИОНОМ. Здесь, во дворе у стены гаража, были зарыты пять ящиков о содержимом которых знали лишь единицы, избранные, а между тем в них хранилась одна из главных тайн ушедшего XX века. Это было последнее, седьмое по счету захоронение человеческих останков, предположительно принадлежащих фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру. Официально считается, что он погиб в Берлине 30 апреля 1945 года. Но есть и другие свидетельства. Якобы Гитлер тихо скончался где-то в Аргентине спустя почти 20 лет, в 1964 году. Версий невероятных похождений живого трупа вождя германских нацистов множество. Перенесемся в последние дни той войны. В Берлине идут ожесточенные бои. До капитуляции нацистской Германии остаются считанные часы. Достоверной информации о том, где находятся руководители разгромленной державы, нет. В городе полно беженцев. Военные преступники пытаются затеряться среди толпы перепуганных людей. Но почему-то здание рейхсканцелярии, где вероятнее всего может быть руководство Германии, не становится главной целью наступления. Все силы брошены на рейхстаг. Именно над его куполом должно быть поднято Знамя Победы, ради этого гибнут тысячи бойцов. Некоторые сведения о том, что Гитлер находится в бункере Рейхсканцелярии, у советского командования все же есть. Об этом в частности сообщил священнослужитель, который должен был принять участие в бракосочетании фюрера. Но находились и другие свидетели. Последние свидетели и очевидцы операции СМЕРШа по поиску Гитлера вспоминали, что одни немцы подтверждали, будто Гитлер остался в Берлине. Другие уверяли, он улетел. Когда допрашивали мальчишку из Гитлерюгенда, он сообщил, что когда его и товарищи бросили на Вильгельмштрассе, куда рейхсканцелярия выходила своими парадными дверьми, Командир объявил, что они защищают лично фюрера, который находится там, внутри. Конечно, это было большой недоработкой и нашей фронтовой разведки, и армейских штабов. Невозможно твердо ответить на вопрос, где же расположилась последняя ставка Гитлера. Когда войска штурмовали уже самый центр Берлина, они по-прежнему ничего не знали об этом особо важном объекте Рейхсканцелярии. Команды атаковать бункер не было, но почему? Сегодня в Берлине о тех событиях напоминает только небольшой стенд со схемой устройства бункера. На месте бывшей рейхсканцелярии у бранденбургских ворот построен новый микрорайон. Его жители категорически противятся любым съемкам во дворах, но история упрямо врывается в нашу сегодняшнюю жизнь. Единственное, что осталось от фюрер-бункера, где Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, бетонный фундамент под парковкой на глубине нескольких метров. Здесь была жилая комната Гитлера, а дальше запасной выход из бункера. Через него и вытаскивали труп. А потом тела Гитлера и Евы Браун под непрерывным огнем советских войск пронесли между зеленым ящиком и фонарем. И сожгли. Гитлер перебрался сюда зимой 1945 года. Тогда это был хорошо оборудованный подвал на глубине 9,5 метров, имеющий стены толщиной в 2 метра и мощное перекрытие из бетона в 4-5 метров. Духота там была невообразимая. Гитлер запрещал включать вентиляцию, поскольку боялся, что большевики усыпят его с помощью газа а потом будут показывать в московском зоопарке. А может быть, не хотел повторить судьбу Муссолини, своего давнего соратника. Известно, что уже после расстрела трупы Дучи и его любовницы были повешены партизанами вниз головой. Каждый тогда мечтал лично поймать Гитлера, но в войсках такой задачи не ставили. Даже показания пленных, захваченных на новом участке фронта, почему-то не доводились до других частей. Свидетельств самоубийства фюрера с каждым днем становилось все большим. Ночью 1 мая в штаб Белорусского фронта прибывает парламентер. Он сообщает, что Гитлер покончил с собой. Об этом докладывают Жукову, который тут же перезванивает Сталину. Верховный главнокомандующий бросает в трубку. «Да, игрался, подлец! Жаль, что не удалось взять живым! А где труп?» Казалось бы, последней фразы было достаточно, чтобы все силы были брошены на поиски тела Гитлера. Но даже СМЕРШ не получает такого приказа. Контрразведчики действуют на свой страх и риск. Вскоре одна из групп обнаруживает в саду Рейхсканцелярии полуобгоревшие тела мужчины и женщины. Свидетели опознают в одном из трупов Геббельса. Йозеф Пауль Геббельс, главный пропагандист Третьего Рейха, гауляйтер Берлина вместе с семьей прибыл в бункер в конце апреля, чтобы разделить судьбу фюрера. Это было первой настоящей удачей, потому что еще немного и лавина солдат, рвущаяся в Рейхсканцелярию, не заметила и, возможно, растоптала бы, смела эти трупы. А теперь, почерневшие от огня в клочьях сгоревшей одежды, Геббельс узнавался даже на глаз. По карикатурам в советских газетах у него была слишком характерная физиономия. В бункере обнаруживают также тела шести малолетних детей Геббельса. Армейское командование решает выставить труп рейхсминистра пропаганды у входа в полуразрушенный бункер. Его вынесли на улицу на обозрение советских солдат, надеясь, что это увидит и гражданское население. Чуть позже новая находка. Прямо у стены обнаружен труп, похожий на Гитлера. Сомнения вызывают только заштопанные носки. Ждут советского дипломата, до войны работавшего в Берлине. После осмотра тела тот говорит, «Можете закопать, это двойник». Некто Густав Веллер. Он был настолько похож на фюрера, что даже вызывал недовольство Гиммлера, который требовал убрать с олба Веллера знаменитую челку, иначе двойнику грозили бы гестаповские застенки. И все же Веллер время от времени играл в роль Гитлера на общественных сборищах, когда это не требовало слов. Самый похожий двойник Гитлера ⁇ Густав Веллер. Означает ли это, что победителей кто-то намеренно уводил в сторону, и мертвые двойники стали лишь частью операции прикрытия, чтобы либо спрятать от русских настоящий труп фюрер, либо дать уйти живому Гитлеру по заранее подготовленным каналам? Возможно, гипотетически предположить возникновение ситуации, что существовал специально разработанный план побега Гитлера с участием двойников и задействованием специальной сети для ухода за рубеж. Разработать подобную операцию спецслужбы Германии вполне могли, равно как и договориться, чтобы существовал некий заговор молчания вокруг ситуации со смертью Гитлера.